Глава 67. Матвей. «Вчера у меня было свидание с сыном. Под конвоем кошки. Она вела себя как надзиратель. Ещё до встречи выкатила мне свод правил. Ничего не дарить, не надо чрезмерно баловать ребёнка, не повторять Ване, что я его отец, я и так сбил его с толку, пусть он привыкает постепенно, и главное — вести себя прилично. Даже не представляю, что она имела в виду. Я всегда веду себя прилично». Во всяком случае, с тех пор, как решил быть рыцарем и самураем без меча. То есть целых два дня. Я не стал вдаваться в подробности, просто согласился соблюдать все правила. И страшно разволновался накануне встречи. Сам от себя не ожидал. До этого все было как-то внезапно и сумбурно, но сейчас я осознал, что мне нужно налаживать отношения с сыном. Правильные отношения. Не просто купил подарок, отвел в кафе мороженое и вернул маме. Я хочу по-настоящему участвовать в его жизни. Быть в курсе его интересов и увлечений, поддерживать и помогать, стать для него примером, в конце концов. Блин, а ведь это непросто, особенно если парнем всего 4 года. Какие у него интересы? Машинки и автоматы? Будем разбираться. Мы гуляли в парке. Кошка не пригласила меня домой. Я пытался играть с Ваней, но у меня не очень-то получалось. Я совершенно не привык иметь дело с детьми. Я здоровый взрослый мужик. Я не умею катать по земле машинки и издавать звуки работающего двигателя. А Ваня хотел от меня именно этого. Я ползал с ним по траве, рычал и гудел и чувствовал себя при этом очень глупо. Я аж вспотел от напряжения. А Настя при этом смотрела на меня с насмешливой улыбкой. Непростая родительская доля. Ох, непроста. Когда Ваня убежал играть с другими детьми, я решил вызвать кошку на откровенность. Могу я спросить «На правах подружки», — начал я. Настя хихикнула. «Ну, попробуй». «Что там у тебя с Пашей?» «Ты говорила, он ушёл?» «И с ему дорога», — хотел добавить я, но не добавил. «Мы с тобой ещё не такие близкие подружки, чтобы обсуждать личную жизнь», — выдала Настя. «Ловко она меня отбрила. При этом я видел, что она напряжена и встревожена. Значит, у них с глистом всё не слава богу. Он реально ушёл?» «Надеюсь, что да». Это лучшая новость за последнее время, хотя Настя, похоже, так не думает. Главное сейчас не упустить момент, не остаться для нее подружкой, но и не оттолкнуть ее, начав преждевременно размахивать мечом. Ну и как нащупать эту тонкую грань? Не имею ни малейшего понятия. «Мне нужно будет уехать на несколько дней в Москву», — сообщил я. «Зачем ты мне это говоришь?» «Как зачем? Ты же сама возмущалась, что я исчезаю внезапно». Вот, предупреждаю. Всегда теперь буду предупреждать. Да мне все равно, куда и когда ты уезжаешь. Выдала кошка. Вот и пойми этих женщин. Путь самурая долг и труден. Пират мне это говорил. Это все было вчера. А сегодня вечером я иду к рыжей кошке. Без предупреждения. Она, видите ли, не хочет, чтобы я отчитывался, но я и не буду. Заявлюсь цветами и рыцарскими намерениями. А по поводу меча посмотрим по обстоятельствам. Я паркуюсь у дома Насти и сразу же вижу препятствие. Автомобиль её мужа. «Блин, он дома? Как так?» Я был уверен, что он свалил. Мои разведданные оказались неточными. Я выхожу из машины, поколебавшись несколько мгновений, беру букет цветов, роз среди них нет. Если получу по морде, хотя бы царапин не останется. Позвонив у калитки, я жду, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу. Вижу, как открывается дверь дома, Из нее выскакивает глист. Странный он какой-то сегодня. Взъерошенный, красный, помятый. Били его там, что ли? Он видит мою голову, возвышающуюся над калиткой. Подходит, открывает. «А вот и жених пожаловал», — выдает он. «Кольцо принес?» «Кольцо?» — недоумеваю я. «Предложение будешь делать?» Настя стоит на крыльце и смотрит на нас. Глист вылетает за калитку. Я вижу, что он садится в свою машину, а Настя идет ко мне. Я вручаю ей букет, она автоматически берет его, не глядя на меня. Ее глаза устремлены на машину глиста, которая как раз отъезжает. Я вижу, что в ее глазах стоят слезы, а губы дрожат. Блин, что тут происходит вообще? Я попал в эпицентр семейных разборок? Настя, наконец, смотрит на меня и внезапно выпаливает. Я не выйду за тебя замуж, ясно? Да я вроде и не предлагал прямо сейчас. Настя возвращает мне букет не вовремя», — говорит она. «Я завтра уезжаю. Уезжай. Но я вернусь. Мне всё равно. Можно увидеть Ваню?» — делаю я последнюю попытку. «Он спит. А тебе пора». За всё это время Настя даже ни разу не взглянула на меня. Она явно мечтает, чтобы я побыстрее убрался. «Блин, что началось-то? Вчера же всё было нормально».